Глава 47. Отлетающий ангел. Кайл подошел к столу и сел рядом с Горни. «С ней все в порядке?» «Конечно. Ну, то есть... Конечно. Я уверен, что все будет хорошо. Ей всегда лучше на улице. Прогулки ей очень помогают. Очень». Кайл кивнул. «А что делать мне?» Самый серьезный вопрос, какой сын может задать отцу, подумал Гурни и улыбнулся. Присматривай тут за всем. Он помолчал. Как твоя работа и университет? Электронная почта творит чудеса. Ну хорошо. А то мне неспокойно. Я втянул тебя во все это, создал тебе проблемы, привнес в твою жизнь опасность. Родители... «Не должны». Его голос сорвался. Он посмотрел в окно, не улетели ли еще вороны. «Папа, ты не привнес никакой опасности. Наоборот, ты с ней борешься». «Ну, хорошо. Ладно, мне пора собираться. Не хочу, чтобы меня задержали дома с этой ерундой о поджоге». «Ты хочешь, чтобы я что-нибудь сделал?» «Как я и сказал, просто присматривай за домом. «И ты знаешь, где...» — Гурни жестом указал на спальню. «Где дробовик? Ну да, конечно. Если повезет, к завтрашнему утру все будет в порядке». Эта фраза ему самому показалась неискренней. Как бы то ни было, он вышел из кухни. Не так уж много нужно было сделать до отъезда. Гурни убедился, что телефон заряжен. Проверил, исправно ли беретта и хорошо ли держатся кабура на лодыжке. Вынул из ящика стола папку, которую Ким дала ему при первой встрече, а заодно распечатки отчетов, которые переслал ему Хардвик. Перед схваткой у него будет немало времени, и хорошо бы еще раз изучить все факты. Когда он вернулся в кухню, Кайл стоял у стола, видимо, от тревоги не мог усидеть на месте. «Ну что, сынок, я пошел. «Хорошо. До скорого». Кайл нарочито небрежно поднял руку и не то помахал, не то отдал честь. да. До скорого». Гурни быстро прошел в машину, по дороге захватив в прихожей кортку. Он едва отдавал себе отчет, что едет через пастбище, пока не поравнялся с прудом, где начиналась гравийная дорога. Тут он увидел Мадлен. Она стояла на пригорке у пруда, рядом с высокой березой. Глаза ее были закрыты, лицо обращено к солнцу. Гурни вышел из машины и подошел к ней. Он хотел попрощаться, сказать, что вернется к утру. Мадлен медленно открыла глаза и улыбнулась Горни. Ну, разве не чудо?» «Что?» «Воздух». «А, ну да, приятный». «Я сейчас уезжаю. Хотел...» Ее улыбка вывела его из равновесия. В ней было столько... Чего же? Нет, совсем не грусти. Чего-то еще. Это что-то звучало в ее голосе. «Постой минутку», — сказала она. «Почувствуй, какой воздух». На мгновение, на несколько секунд, может, на минуту, он застыл неподвижно. «Разве не чудо?» — снова сказала она, и голос ее был тих, словно воздух, о котором она говорила. «Мне пора», — сказал он. «Надо ехать, пока не...» — она перебила его. «Я знаю. Знаю, что надо. Будь осторожен». Она коснулась рукой его щеки. «Я люблю тебя». «Господи!» — он поглядел на нее. «Мадди, я боюсь. Я всегда умел распутывать дела. Я так надеюсь, что и сейчас знаю, что делаю. Это все, что в моих силах». Она прижала палец к его губам. «Ты отлично справишься». Он не помнил, как дошел до машины, как сел в нее. Помнил только, что обернулся и увидел Мадлен. Она по-прежнему стояла у берёзы и махала ему... Разноцветная одежда сияла в солнечном свете, улыбка пронзала сердце.